Глава вторая. Инга Станиславовна. Все не так страшно. Я звоню своим соратникам по комсомолу. Райкомов уже не существует. Где теперь они ловят за хвост свою фортуну? Кому какой выпал жребий? Я хочу их всех увидеть, поговорить, чтобы понять, какие секретики таятся в понятии перестройка. Первой откликнулась Рита. Когда я работала, она была вторым секретарем райкома, а теперь приглашает меня забежать к ней в городской комитет по образованию в переулок Антоненко. Дома в Ленинграде мне вольготно. Дети пристроены всегда. Сегодня я их отвезла к бабушке в Лисинос. Туда еще поехала Буля на подмогу. Там образовалась команда таких двух напарников, которым помогать только делу вредить. Лечу в переулок Антоненко, то есть медленно еду от финляндского вокзала на автобусе, на двойке. Стою в людской массе. Мы все прижаты друг к другу. Сумка моя стиснута телами где-то в стороне. На моей ноге стоит чужая нога. Я протолкнулась к гармошке, соединяющей две части автобуса. Гармошка при повороте шипит, и нас заносит вместе с ней то в одну сторону, то в другую. Я еле удерживаюсь и чувствую, что тело мое играет. Оно во власти мышечной памяти. Вот так, зажатая в толпе, где можно поджать ноги и дремать, я каждое утро ехала в институт. Толпа держала крепко мое невесомое тело. Маршрут 2, он мой, студенческий. Автобус покачивается, перебирается через Литейный мост, и я поверх голов вижу вдали Петропавловку, дворцы, вытянутые в стройный ряд, обрамляющий набережную Невы. Я таю от блаженства. Я желаю установить этот волшебный миг. Что такое наша машина «Волга» ГАЗ-2410? Она просто маленький удобный дом, но она никогда не даст мне ощущение причастности к великой и прекрасной громаде этого города, подпитывающего могучей энергетикой человеческие души. В комитете у Риты был личный кабинет, правда, без секретарши. Рита тут же открыла бутылку шампанского, и мы с ней уселись около журнального столика. С утра выпил, целый день свободен, как говорит мой муж, вот и я туда же. Рита ничуть не изменилась, такая же быстрая, шумная, но, может быть, взгляд чуть-чуть построже. Ритуля... Можно так тебя называть или по имени и отчеству? Соловьева, брось. Ты мое светлое воспоминание. Ты моя юность. Тогда я была для тебя Ритой. И сейчас, Рита, пока никого нет. Рита, я сразу к тебе с вопросами. Что вообще происходит? Где можно себя проявить? Андрея, помнишь, завг-отделом в Горкоме? Он, кажется, оказывал тебе знаки внимания. Так вот, он теперь командует на Чапыгина 6 в телецентре. Он может тебя устроить в любую телевизионную программу. Познакомить тебя с Белой Курковой. Можешь пойти к ней редактором в Пятое Колесо. Ой, ты уж совсем конкретно. Не, какое телевидение? Мне что-нибудь попроще, где-нибудь в образовании местечко отыскать. Но не простое, какое-нибудь заковыристое. Что ты там у себя на севере делала? Я придумала методичку преподавания английского языка для дошкольников. Написала учебник. Теперь надо его издать. Можно мне куда-нибудь с этим сунуться? Соловьева, что это за вопросы? Тебе можно все. Отправлю тебя к заведующей и Бышевского района. Они мне говорили, что им нужны кадры. Дадут тебе детский сад в управление и делай там, что хочешь. Как? Сразу директорствовать? Я же не готова. Что за провинциальное бление Ты где и когда этому научилась? Я отлично тебя знаю и знаю, на что ты способна. Не разочаровывай меня. Когда сможешь поехать в Руно? Сегодня. Правильно, высоту надо брать с налету. Сегодня вторник. В следующий понедельник придешь и доложишь, какой детский сад тебе дали. Да и придешь ко мне сразу с планом реорганизации. Короче, изложишь мне свои мысли. Понятно? Делаю запись в ежедневнике. В 10.00 быть и не опаздывать. Вышла я на Исаакиевскую площадь. Стою, вдыхаю ленинградский воздух. Он загазован до невозможности. А мне плевать. Все равно он особенный. Он замешан на таких благородных дрожжах, что пузырится и поднимается величественной массой. А в ней история, умы, судьбы, творения, и этим воздухом питаешься, жадно глотаешь и никак не насытится. Если честно себе признаться, я ждала такого поворота событий, потому что уже давно искала свою стремнину, чтобы бухнуться в нее с головой. Как тогда Илья погрузился в прорубь, чтобы его девочки не болели. Я осторожно вступила на бережок горной бурной реки, опустила одну ногу и вот жду, когда решусь опустить вторую, чтобы меня подхватило течение. Главное — набрать побольше воздуха, чтобы хватило кислорода клетка мозга, пока я буду перекатываться через пороги, нестись в пене шипящих волн, прежде чем выплыть. Не захлебнуться бы. Привожу в порядок свои мысли — и появляюсь в Куйбышевском районном отделе народного образования. Один день растянулся и вместил в себя часы и минуты целой вечности. Мария Ильинична, заведующая РУНО, и Лидия Ивановна, методист, кажется, денно и нощно думали о том, кого назначить заведующий в детский сад номер 7 на Невском проспекте, и с облегчением выдохнули, когда появилась я. Утром я бежала к Рите, чтобы просто разузнать, что вообще происходит на Ниве образования. А вечером я уже знала, что завтра надо оформляться, а послезавтра ехать в «Семерку», принимать дела у прежней заведующей. Она навсегда уезжала к дочери в Америку и знакомиться с коллективом. Наступил понедельник, и время остановилось. По первой программе центрального телевидения крутят «Лебединое озеро». Объявляют, что прежняя власть пошла и бесчестно Государству необходимо вернуть право и закон. В эфире произносится аббревиатура «ГКЧП». Звучит, как колдовское имя, от которого по коже бегут мурашки. И такая дребедень целый день, как у Чуковского. Мне нужно идти в Руно, а я на распутье, как поступить? Проще отсидеться дома. Илья рядом. Он думает, кому звонить, чтобы прояснить ситуацию. По пятому каналу, нашему, ленинградскому, видим вице-мэра Щербакова. Он загорелый, по-летнему, в голубой рубашечке с короткими рукавами. Только что прибыл из отпуска. Из самолета прямиком в телецентр. Видно, что он растерян. Для него этот ГКЧП такая же неожиданность, как и для всех нас. Но Щербаков уверенно говорит Белли Курковой, что мы ленинградцы. Не должны поддаваться панике. Мы будем твердо стоять на стороне демократической власти. Время повернуть вспять. Переворот осуществить не удастся. Мы с Ильей вроде выдохнули. Первым в стране Ленинград определился. Защищаем демократию. Определилась позиция города, нам она подходит, мы же ленинградцы. В Руно я пришла, и там еще вовсю продолжаю сомневаться. Внедрять ли мне новый подход в дошкольном образовании при таких сложных обстоятельствах? Брать ли такую огромную ответственность на себя? А главное, буду ли я им нужна такая прогрессивная? Лидия Ивановна дала мне понять, что ничто не должно повернуться вспять, мы идем вперед. У нее в кабинете работал телевизор был включен наш Ленинградский Пятый канал. Видим, как наш мэр Анатолий Собчак идет по улице впереди колонны рабочих Кировского завода. Он их ведет на Дворцовую площадь. Показывают Собчака крупным планом, и я вижу решимость на его лице. Он абсолютно уверен в том, что поступает правильно и не отступит, и не отдаст ни пяде завоеванной территории демократических преобразований. Вот, видите, Инга Станиславовна, «Наш мэр не позволит нам повернуть назад. Дерзайте!» Лидия Ивановна наклонилась ко мне и взяла мою руку. «Спасибо за доверие и поддержку. Надеюсь, что завтра в стенах сада я буду смелой, уверенной и проявлю твердость в своей позиции. Выскажу коллективу свою убежденность в выборе нашего нового пути». Я почувствовала, что раскраснилась, а Лидия Ивановна заулыбалась. «Вы говорите, как комсомольский вожак». Мне стало неловко. Я же выходец из Комсомола». В кабинет сосредоточенным видом вошла Мария Ильинична. Сказала, что пришла директива всем собираться на Дворцовой. Там наш мэр объявит, что участники ГКЧП являются путчистами, и эта попытка захвата власти – практически государственный переворот. И Ленинград никогда не пойдет за незаконными деятелями. «Лидия Ивановна, обзвоните, пожалуйста, всех заведующих и директоров школ. Всем прибыть на площадь». «Я еще не вступила в свою должность. Можно я отправлюсь домой?» — мяукнула я. «Да, бог с вами. Сегодня вы еще вольны делать как вам угодно. А на будущее будем требовать неукоснительного посещения совещаний и районных мероприятий». Мария Линична удалилась. «Инга Станиславовна, все не так страшно. Завтра в 9 утра встречаемся в семерке». Лидия Ивановна взялась за телефон. «До завтра». Вечером мы услышали по радио сквозь помехи, что вокруг Исакиевской площади стоят баррикады, чтобы защитить Мариинский дворец. Наш ленсовет, который на дневной сессии отказался признать ГКЧП. Якобы в город идут танки Псковской дивизии. Илья засобирался. Я взвилась и схватила его за полы плаща. Стою, не отпускаю. «Куся, не волнуйся, я военный врач. Под пули я не полезу. Я буду просто рядом, если надо будет помочь раненым». «Нет, не пущу!» Я обязан делать то, чему меня учили и что я умею. Я разведаю обстановку. Если все спокойно, то я быстро вернусь». Радио только трещало, ничего толкового я не слышала. Моталась по квартире и не знала, чем заняться. Я садилась, вскакивала, и так постоянно. Илья вернулся минут через сорок. Я все посмотрел. С голыми руками помощь не оказать. Если понадобится, надо организовывать максимально быструю доставку раненых в специализированные хирургические отделения. Скорых может не хватить, можно связаться с таксопарками города. Координировать это надо из единого центра. Этим центром является наш исполком. Пойду туда, буду рядом с Вязаловым. Возьму на себя организацию этапности лечения раненых. Он опять ушел. Я села на кухне за стол и замерла. Свет был включен. Я перестала существовать. Я растворилась во мраке. Я пряталась от себя. Я боялась, что если снова включу свет, то увижу все уже другим. Мир изменится, а каким он станет, неизвестно. Наверняка страшным. К счастью, применять военные знания не понадобилось, так как танки псковской дивизии остановились на подходе к городу и в город не вошли. Илья влетел радостный в квартиру, нашел меня на кухне, растормошил и потребовал еды. В четверг по телевизору показали, как приземлился Ту-134. В нем вернулись Горбачевы из Фороса. Сначала вышел Михаил Сергеевич, Потом за ним медленно по трапу шла Раиса Максимовна, завернутая в плед. Она бережно прижимала к себе руку маленькой внучки. У меня сжалось сердце. Что перенесла эта женщина в эти два дня, когда ее муж и вся семья были в смертельной опасности? Во всей ее фигуре я видела бесконечную боль от страха за своих родных, а в глазах решимость защищать любимых. Каждая ее клеточка разрывалась от любви к мужу. Если бы вдруг случилось страшное, то она бы пошла за ним на эшафот. В этом я была абсолютно уверена. Да, ослепителен свет великой любви. Я тогда подумала, что такой стресс даром для здоровья Раисы Максимовны не пройдет».